В своих построениях он придает особое значение еще во многом неисследованной в те годы Монголии. Особый интерес с его точки зрения представляет огромная древняя пустыня Гоби. Гоби – слово монгольское, и означает оно пустыня. Пустыня – это, однако, особого рода. Песков здесь относительно мало, зато бесконечная череда каменистых равнин высоких сопок, и сушеных впадин. Каменистые россыпи, глинистые почвы – Безводные, практически незаселенные районы. Начиная с 1922 и по 1928 год, будет вести в пустыне Гоби раскопки экспедиция Американского музея естественной истории с участием Нильса Нельсона. «Пусть вас не смущают трудности», — говорит Осборн Нильсу, — «это поразительная страна. Я убежден, что для археолога там поистине непочатый край работы». Именно археолога не хватает в экспедиции, которую возглавит Эндрюс. Соглашайтесь. Милях в от Колгана, Нельсону попадается на глаза обломок кремня со следами искусственных сколов. Древний человек? Ну, даже если и человек, говорят ему, то почему же древний? Просто кому-то из нынешних монголов-скотоводов понадобилось огниво. Но нет же, не похоже на огниво. В этом и Нельсон, и Эндрюс убеждаются в тот же вечер, Сравнивая находку с теми огнилыми, которыми пользовались встретившиеся им по пути местные пастухи. Есть еще одно соображение. Вряд ли кому-нибудь придет в голову в наши времена снимать с каменных обломков сколы. Находки продолжаются. Каменные отщепы, пластины. Время от времени попадается ядрище нуклеусы, обломки глиняных сосудов. Три-четыре тысячелетия назад здесь, несомненно, жили люди. Но, может быть, они жили здесь и раньше? Сухие русла рек, разрушенные временем скалы. Огромные расстояния, которые удается более или менее быстро преодолевать только благодаря тому, что экспедиция передвигается в основном на автомашинах. Это не значит, конечно, что все идет гладко. Иной раз глубоко, под диффер садится машина, буксуют все ее четыре колеса, песок разлетается во все стороны. И тогда начинается обычное, плечом, руками, всем корпусом, кто как может, налегая дружно, выталкивает машину, и, глядишь, можно снова ехать до следующей остановки. Все дальше на северо-запад движутся машины, к Габискому Алатау, к долине озер. Чего только не находят здесь участники экспедиции, в особенности в древней котловине Шабара-Кусум. Здесь некогда текла мощная, стремительная река, а река это жизнь – людские поселения, стада животных, приходящих на водопой. Чем больше исследуют котловину ученые, тем несомнение становится, что по меньшей мере с четвертого, третьего тысячелетия до нашей эры населяли здешний Азис многочисленные группы древних охотников и собирателей. Археологов, геологов часто сравнивают с детективами, и в этом бесспорно своя закономерность идти по следам другим порой невидимым или непонятным не страшась ни долгих поисков, ни неблагоприятных обстоятельств, всегда трудно. Это особенно трудно, когда перед тобой нехоженные пути, когда открываешь новое, никем еще не опознанное. Но именно в этом великое очарование научного поиска. Древние поселенцы охотились на многочисленных и ныне зеренов-куланов, на зайцев, птиц, даже лягушек. Прямо в песке вырывали яму для очагов И калили в огне камни, на которых жарили дичь. Прекрасно умели обрабатывать куски яшмы и холцедона, выделывая острые ножевидные пластинки и универсальные орудия труда, скрипки. Знали и украшения, бусинки из кости, перламутровые раковины. Исследователи находят несколько каменных плит с поверхностью, покрытой мелкими выбойными. Не очень понятно, для чего употреблялись плиты, пока кого-то не осеняет, зернотерки, мельницы каменного века. Это и вовсе неожиданно. Неужели в пятом-четвертом тысячелетиях до н.э. населявшие пустыню Гоби люди употребляли в пищу дикорастущие хлебные злаки? Оббитые камни в большом числе встречаются Нельсону и в других местах. Среди камней немало таких, которые, похоже, относятся к достаточно давним временам. Десять, двадцать, а может быть и все сто тысяч лет назад коснулась их рука человека. Но недостающего звена того самого, о котором говорил Осборн, исследователи не находят. Хотя по идее несомненно, что Гоби поистине клад для тех, кто хочет раскрыть тайны древнего животного мира. Кладбище динозавров, гнезда с яйцами динозавров, черепа первых предков млекопитающих.